Глава 7. Осенью 1814 года Николай женился на княжне Марьи и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые горы. В три года он, не продавая имения жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру. Еще через три года к 1820 году николай так устроил свои денежные дела что прикупил небольшое именье подле лысых гор и вел переговоры о выкупе отцовского отрадного что составляло его любимую мечту начав хозяйничать по необходимости он скоро так пристрастился к хозяйству что оно сделалось для него любимым и почти исключительным занятием николай был хозяин простой Не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов, дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно имение, а не какая-нибудь отдельная часть его В имени же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и в воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, через посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг, то есть работник-мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание. Мужик представлялся ему не только орудием, но и целью, и судьёю. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает. В сущности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика... Научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним. Только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность исполнения, которой от него требовалось. Их хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты. Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому-то дару прозрения назначал бурмистром, старостой, выборным, тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками, если б они могли выбирать, и начальники его никогда не переменялись. Прежде чем исследовать химические свойства навоза, прежде чем вдаваться в дебет и кредит, как он любил насмешливо говорить, Он узнавал количество скота у крестьян и увеличивал это количество всеми возможными средствами. Семьи крестьян он поддерживал в самых больших размерах, не позволяя делиться. Ленивых, развратных и слабых он одинаково преследовал и старался изгонять из общества. При посевах и уборке из сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями, И у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны, и убраны поля, и так много дохода, как у Николая. С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их дармоедами и, как все говорили, распустил и избаловал их. Когда надо было сделать какое-нибудь распоряжение насчет дворового, в особенности, когда надо было наказывать, Он бывал в нерешительности и советовался со всеми в доме. Только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворового, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков, он никогда не испытывал ни малейшего сомнения. Всякое распоряжение его, он это знал, будет одобрено всеми против одного или нескольких. Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека, потому только что ему этого так хотелось, как и облегчать и награждать человека, потому что в этом состояло его личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило того, что должно и чего не должно, но мерило это в его душе было твердо и непоколебимо. Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке с нашим русским народом и воображал себе, что он терпеть не может мужика. Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт, и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты. Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радости и огорчений, доставляемых ему этим отдельным чуждым для нее миром. Она не могла понять, от отчего он бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или от чего, когда в покос или уборку угрожающая туча уносилась ветром, он красный загорел, и в поту с запахом полыни и горчавки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил, «Ну, еще денек, и мое, и крестьянское все будет в гумне». Еще менее могла она понять, почему он с его добрым сердцем, с его всегдашнюю готовностью предупредить ее желание – приходил почти в отчаянии, когда она передавала ему просьбы каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ. Почему он, добрый Николя, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться ни в свое дело? Она чувствовала, что у него был особый мир, страстный им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала. Когда она, иногда стараясь понять его, говорила ему – А его заслуги, состоящие в том, что он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал, вот уж нисколько. Никогда и в голову мне не приходят, и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки, все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру, мне надо устроить наше состояние, пока я жив, вот и все. Для этого нужен порядок, нужна строгость, вот что, — говорил он. сжимая свой сангвинический кулак. «И справедливость, разумеется», — прибавлял он, «потому что если крестьянин голый, голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя, ни на меня не сработает». И, должно быть, потому что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетелей. Все, что он делал, было плодотворно. Состояние его быстро увеличивалось, Соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. Хозяин был, наперед мужицкое, а потом свое. Ну и по тачке не давал одно слово «хозяин».